Глава 10 Мёрси направлялась к судмедэксперту, радуясь, что Морриган в надежных руках. Едва она отъехала от дома Ханны, как получила сообщение от Эдди с просьбой встретиться с ним и с Авой у судмедэксперта, которая хотела обсудить с ними свое заключение. И попросила присутствовать Мёрси, ведь Оливия умерла у нее на глазах. И тут в динамиках Таха раздался звонок сотового. Мёрси взглянула на экран — Трумен. В животе запорхали радостные бабочки. Интересно, на какой стадии отношений это чувство пропадает? Трумен заполнил пустоту в ее одиноком уязвимом сердце. Тонкий аромат его лосьона после бритья, щетина на его подбородке каждый вечер, тяжесть его руки на ее талии. И дело не только в физических ощущениях. Он понимал ее. Видел ее самые глубинные страхи и принял такой, какая она есть, не испугавшись. Она ответила на звонок. Привет, как прошло утро? Насыщено, а у тебя? Мерси сообщила хорошие новости про Морриган. Ты встречалась вчера с журналистом Орегонца?» — Сдержанно поинтересовался Дейли. Мерси посмотрела на экран, словно надеялась увидеть выражение лица Трумана. «Да». Ава потом заступилась за него. «А что?» Он заявился ко мне и предложил присмотреться к загадочному визитеру судьи Лейка. Утверждал, что за несколько дней до гибели судьи к нему приходил кто-то, не занесенный в журнал посетителей. И якобы помощница судьи не все рассказала следователям. «Зачем он рассказал это тебе? Не понимаю. И откуда узнал?» «Поверь». Я задал ему те же самые вопросы и получил крайне туманные ответы. «Скажем так, сам Броуди считает, что действует логично. Передашь эту информацию Эдди?» «Как раз еду навстречу с ним и с Авой». «Хорошо. Мне пора. Я тебя люблю», — добавил Дейли низким теплым голосом. Она покраснела, улыбка ее стала шире. «Я тоже тебя люблю». Теперь сказать Труману эти три коротких слова ей было проще, чем пару месяцев назад. Тогда Мёрси приходилось бороться с собой, чтобы произнести их и тем самым признать их отношения. Ей казалось, это означает, что ей придется рассчитывать на него, а она пообещала себе никогда не полагаться на других. Независимость лежала в основе мировоззрения дочери выживальщиков. Но Мёрси с удивлением обнаружила, что любовь к Труману сделала ее увереннее, бесстрашнее. После их телефонного разговора какая-то ее частичка настойчиво стремилась сохранить контакт с ним. Хотя такая привязанность к другому человеку все еще нервировала, Килпатрик. Она сразу полюбила Кейли, и это придало ей смелости решиться сделать шаг навстречу Труману. В сердце Мерси нашлось место и для племянницы, и со временем для других родных, от которых она прежде была отлучена, а потом навела к ним мосты. После того, как ее изгнали из семьи, долгие годы в сердце Мёрси зияла пустота. Но по возвращении в Иглснест её вдруг окружило множество близких людей. Все это не ослабило ее. Мерси оставалась сильной личностью. Старший брат Оуэн наконец-то перестал воспринимать ее возвращение враждебно. Мерси добавила в список мои родные и его жену с детьми. Единственным оплотом упрямства оставался отец. Мерси подозревала, что он отказывался общаться с ней из гордости. Однажды он передумает. Она припарковалась и зашагала к зданию медэкспертизы, где застала в приемной Эдди и Аву. Поздоровалась с ними и рассказала о визите к Мориган. Есть что-нибудь новое по Соломее? Ава с мрачным видом покачала головой. Она не пользовалась мобильником уже три дня, а единственной кредиткой — несколько месяцев. У Мерси появилось нехорошее предчувствие. «Думаете, с ней что-то случилось?» «Просто обсуждали такой вариант», — ответил Эдди. «Нельзя его исключать». «Не хотелось бы найти и ее труп», — вздохнула Ава. «Чёрт побери, ситуация не очень». «Люди не исчезают просто так». «Вообще-то регулярно исчезают», — возразил Эдди. «Особенно в этих краях. Если кто-то не хочет быть найденным, найти его не получится». «Не могу поверить, что она бросила дочь», — заметила Ава. «Может, она считает, что ее исчезновение защитит девочку, отвлечет убийцу», — предположил Эдди. В голове Мёрси роилось множество версий, но важным для нее сейчас было только одно. «Бедный ребенок, Ей нужна мать. Что станет с Морриган, если Соломея не вернется? «Давайте надеяться, что мы ошибаемся. Если что, будем действовать по обстоятельствам», быстро сказала Маклейн, тем самым закрыв тему. Эдди откашлялся. «Пока ни на одном ноже не обнаружили следов яда или крови, «Лабораторные эксперты удивились их чистоте. Обычно даже на чистых ножах что-нибудь остается. «Может, их никогда не использовали?» — предположила Мерси, вспомнив длинные ножевые ряды. «Они просто для коллекции». «Я видела фото», — сказала Ава. «Никогда не встречала ничего подобного. Выглядит жутковато». Пил Патрик молча согласилась. «Послушай». Трумэн позвонил мне и сказал, что, по словам твоего друга-журналиста, незадолго до смерти у судьи Лейка был таинственный посетитель, которого специально не занесли в журнал посещений, и которого, вероятно, покрывает помощница судьи. «И почему же Майкл просто не сказал мне?» Ава вздохнула. «Ну ладно, он предпочитает делать все по-своему. Я уже привыкла к его методам». Она потерла шею и задумалась над словами Мерси. Помощница судьи, значит? Да, Марсия Меллори. Я говорила с ней. Она казалась вполне откровенной. Видимо, придется навестить ее еще раз. В кабинете судьи есть камеры? Нет, только в приемной. Мы затребовали записи, но еще не отсмотрели их. Сначала проверили журнал посещений. «Собирались обратиться к видеозаписям, если обнаружим в журнале что-то странное». Маклейн вздохнула. «Наверное, лучше попросить кого-нибудь сравнить видео с журналом. Хотя не понимаю, почему Марсия скрывает информацию, которая может вывести на убийцу судьи. У меня сложилось впечатление, что она очень предан на своей работе». «Возможно, боится, что этот посетитель запятнает репутацию Лейка», предположила Килпатрик. Он же мертв, заметил Эдди. Для некоторых репутация важна и после смерти. Появилась доктор Наташа Локхарт. Она больше походила на студентку колледжа в медицинской форме, чем на суд медэксперта. Аккуратно собранный, но все равно задорно торчащий конский хвостик только усиливал это впечатление. Проходите, пригласила она всех троих, направляясь по коридору в свой просторный кабинет. Мерси ожидала, что там будет идеальный порядок, но все оказалось не так. Повсюду громоздились стопки папок и журналов. В углу стоял настоящий скелет, у которого отсутствовала кисть. Мерси заметила ее на ближайшей стопке папок. Бесхозная кисть казалась одинокой и заблудившейся. Толстенные учебники и какие-то коробки теснились на трех книжных полках до самого потолка. На стенах разместились многочисленные грамоты и дипломы в рамках. Мёрси едва подавила желание поправить самый нижний из них, висевший криво. Она переглянулась с Петерсоном. Тот тоже выглядел удивленным. Они не ожидали увидеть у судмедэксперта такой хаос. На рабочем столе Наташи осталось немного места для бумаг, поскольку его заполнили мелкие безделушки. Приблизившись, Мёрси увидела что это фигурки кошек. Стеклянные, пластиковые, керамические. «Вы кошатница?» — усмехнулся Эдди. «Я люблю кошек», — ответила Наташа. «Но живых у меня только две». Она расположилась за столом и жестом пригласила гостей сесть. Мерси сняла стопку папок со складного стула, а Эдди взял открытую коробку с другого стула, озираясь, куда бы пристроить. «Просто положите на пол», — велела Наташа. Агенты так и сделали. «Все прочли предварительный отчет, который я вчера прислала, так?» — спросила доктор. «Я нет», — сказала Мёрси. «Но кое-что уже знаю. Когда мы были на месте преступления, ты предположила, что Оливию сначала пытались задушить. Это подтвердилось?» «Да. Вероятно, на несколько секунд она потеряла сознание, и убийца решил что она мертва. И еще изрезал ее ножом, уточнил Эдди. Думаю, да, подтвердила Наташа. На подушке обнаружены следы слюны, как я и ожидала. Она сделала паузу. Во время нападения Оливия была в сознании. На руках порезы, видимо, защищалась. В памяти Мерси сразу возникли окровавленные руки Оливии. Патрик вспомнила, как ее ладони касалось что-то теплое и мокрое, когда старушка испускала дух. «И я оказалась права. Она медленно истекла кровью от незначительных повреждений нескольких артерий. Хотя некоторые раны казались длинными, артерии пострадали лишь слегка, что отсрочило ее смерть», — продолжала Локхард. «Ужас», — бормотала Ава. «Судье Лейку тоже перерезали артерии». Эксперты сказали, его смерть была быстрой. Доктор Локхарт выразительно кивнула. Очень схожий рисунок ранений. Не видела никакого рисунка на Оливии, заметила Мерси. Только кровь и израненное тело. Она поспешно выбросила из головы воспоминания о страданиях умирающей. Как только я услышала о нанесенных судье и куранах, то сразу занялась телом Оливии. Выражение лица Локхард смягчилось. «Знаю, это не имеет значения, но она прожила бы еще максимум несколько месяцев. Запущенный рак поджелудочной железы. Он прогрессирует очень быстро». Мориган сказала, что ее бабушка страдала», добавила Килпатрик. «Оливия знала, чем больна. Бедняжка». «Определенно», — согласилась Наташа. «И, как ни странно, «Лабораторные анализы не выявили в крови следов обезболивающих. Я направила образцы на более подробные исследования, но, чувствую, и там ничего не найдут». «Какие лекарства нашли в доме?» — обратилась к Эдди Мёрси. «Никаких. Даже обычных адвилла или тейлинола». «Примечание. Адвил противовоспалительное средство. Тейлинол — обезболивающее. Конец примечания». «С ума сойти», — сказала Ава. «Я здорова, но кое-что из лекарств у меня всегда при себе. А если б у Мориган начался жар, ей тоже терпеть?» Мёрси вспомнила стеклянные банки с порошками и травами. «Думаю, для лечения они использовали народные средства». Маклейн фыркнула. «А еще заклинание? Чушь какая! Господь не просто так придумал наркотики. Это лучшее обезболивающее». «Оливия не могла сама себя поранить», — спросил Эдди, «зная, что безнадежно больна». «Нет», — хором ответили Наташа и Мерси. «Один полицейский уже спрашивал об этом», — продолжала килпатрик Патрик. «В доме не было оружия, и она не пыталась бы задушить себя подушкой». «Это неэффективно», — сухо подтвердила Локхард. «Если бы Оливия хотела покончить с собой», — медленно произнесла Мёрси, — Подозреваю, она взяла бы что-нибудь из тех банок, и яд спокойно сделал бы свое дело. Но едва ли она решилась бы на такое, зная, что тело найдет внучка. «Согласна», — Ава кивнула. «В случае с судьей версию самоубийства тоже сразу отбросили по ряду причин. В том числе из-за отсутствия рядом оружия». Наташа повернулась к клавиатуре, и Мёрси с удивлением отметила, что судмедэксперт — печатает только указательными пальцами, хотя и делает это быстро и уверенно. «Взгляните-ка сюда!» Доктор Локхард повернула к ним большой монитор. Справа — Оливия Сабин, слева — судья Лейк. Мерси судорожно глотнула воздух. Это были снимки со вскрытия. Нержавеющая поверхность столов казалась стерильной по контрасту с изуродованными трупами. Тела сфотографированы от шеи до паха. Обе жертвы далеко не молоды, морщины и складки свидетельствовали о долгой прожитой жизни. В воспоминаниях Килпатрик Оливия осталась совсем не такой. Здесь, на снимке, она была безликим телом, почти безымянным манекеном. Однако там, где убийца оставил отметины, в плоти зияли разрезы. Или правильнее сказать «оставил отметины»? Взгляд Мёрси перебегал с одной фотографии на другую. Убитые были очень разными. Судья с загорелой кожей, явно недавно отдыхал на курорте. Оливия очень худая, с почти плоской в силу почтенного возраста грудью. Мерси подумала, что столь малый вес у нее из-за рака. Однако рисунок нанесенных им ран был похожим. Слишком похожим. Практически одинаковым. Вот же Му... Чудак! — пробормотал Эдди под нос. Локхард повернулась к нему, приподняв бровь. «Это я стараюсь не выругаться», — пояснил Петерсон. Мерси сразу поняла, что он имел в виду. «Не лучший вариант». «Так или иначе, Эдди прав», — заметила Маклейн. «Никогда не встречала подобного, хотя навидалась всяких ужасов». «Что это за рисунок?» — спросила Мерси, пытаясь понять, какой узор образуют порезы. «Он явно что-то означает». «Я послала фото в портландский отдел по борьбе с организованной преступностью, а также татуировщикам, сказала Наташа. «Наверное, я хватаюсь за соломинку, но есть надежда, что кто-нибудь видел нечто подобное». «В ФБР должны быть такие специалисты», — ответила Ава. «Пришлите мне снимки, и я передам их кому следует». «Да, мы уже пробили похожие убийства по базам данных, но ничего не нашли». Пока не нашли. Мерси достала из сумки ручку и блокнот и попыталась зарисовать узор ран. Глядя на то, что получилось, покачала головой. Не понимаю, что это, но определенно что-то означает. Хочу снова задать очевидный вопрос, вмешался Эдди. Почему одинаково убили двух людей, с виду не имеющих между собой ничего общего? Ключевое слово с виду, отозвалась Мерси. «Наша... твоя задача — найти это общее». Трумэн вошел в церковь без стука, чувствуя себя незваным гостем. Сегодня не воскресенье, так что прийти сюда казалось странным. Шеф полиции направился влево по длинному коридору, который, как он знал, должен привести к кабинету Дэвида Агиры. Дэлли предположил, что священник у себя, поскольку его древний пикап марки «Форд» был припаркован за церковью. Трумен провел обеденный перерыв за рабочим столом, проделав с помощью Гугла небольшое исследование и вновь убедившись, не стоит верить всему размещенному в интернете. Не в силах выбросить из головы кое-какие слухи об Оливии Исламе и Соломеи Сабин, он решил просветиться насчет современного колдовства. Теперь Трумэн был озадачен еще сильнее, чем до начала своего исследования — Следовало ограничиться информацией о черной магии, почерпнутой из диснеевских мультиков. Судя по прочитанному, в колдовстве не прослеживалось никакой четкой структуры или логики, словно гигантское дерево. Его ствол ⁇ все, что называется колдовством, а сотни веток ⁇ разнообразные способы практиковаться в нем. Черная магия, белая магия, злая и добрая, колдуны одиночки, шабаши насчитывающий от нескольких человек до сотен участников, Труман решил проконсультироваться с Дэвидом Магиры. Священник всю свою жизнь прожил в выголстност. Хотелось надеяться, что он прольет свет на слухи вокруг Сабин. Из коридора донесся тихий звук телевизора. Труман остановился перед приоткрытой дверью кабинета Дэвида, постучал и толкнул ее. Агира сидел за старинным деревянным столом и барабанил по клавиатуре. На задней стороне огромного монитора виднелся логотип Apple. За спиной священника стоял маленький телевизор. Там шел кулинарный поединок. Трумен часто смотрел это шоу с Мерси. Дэвид встал и протянул руку. Здравствуйте, шеф! Что привело вас в церковь в будний день? Дэвид всю жизнь тесно дружил со старшим братом Мерси. Оуэном. Та поделилась с Труменом рассказами о том, что они вытворяли подростками, и даже повидавший, как ему казалось, все на своем веку, Дели качал головой. Мерси до сих пор испытывала неприязнь к человеку, который свернул с ведущей в тюрьму кривой дорожки и теперь проповедовал с кафедры. Шеф полиции ее понимал. Первые месяцы пребывания в городе его тоже что-то раздражало в священнике. Но Дейли изменил свое отношение после похорон стражила Иглснест Джосаи Бевинса, которые состоялись несколько недель назад. Слова Дэвида над гробом Джосаи звучали искренне, от чистого сердца. Шеф полиции видел, как священник утешал скорбящего сына Джосаи Майка, одного из ближайших друзей Трумана. С того дня шеф полиции стал уважать священника. И Дэвид, и Труман заботились о горожанах, предлагая помощь разными, но вместе с тем и похожими способами. «Думаю, вы слышали об убийстве Оливии Сабин», — начал Труман. «Да», — Дэвид кивнул, делая приглашающий жест в сторону старого деревянного стула у стола. «Последние сутки все только об этом и говорят». «Сплетни расходятся быстро». «Вот именно». Дэвид застегнул толстую кофту на все пуговицы, И Дейли вдруг почувствовал, что в кабинете довольно холодно. Оглядевшись, он понял, что монитор единственный здесь предмет, который выглядит не старше 10-20 лет. Дэвид явно экономил на отоплении, чтобы по воскресеньям в церкви было по-настоящему тепло. Вы были знакомы с Оливией или Соломеей? Откинувшись на стол, священник неохотно ответил: Почему вы спрашиваете? Вчера утром я побывал на месте преступления. Видел их дом, а Оливия вообще скончалась на руках у Мёрси. И кое-что из того, что я там увидел, просто не могу выбросить из головы. С момента убийства меня пичкали всякими слухами. Я пытаюсь отделить факты от вымыслов. Он сделал паузу. «Вы же знаете, что местонахождение Соломии до сих пор не установлено?» «Да, слышал. Надеюсь, она не пострадала». Дэвид, подавшись вперед, облокотился о стол, глядя собеседнику в глаза. «Вы хотите знать, считаю ли я их ведьмами?» Такая формулировка прозвучала нелепо, даже смешно. «Да, в этом роде. Я кое-что почитал о колдовстве, пытался понять, что же могло происходить в их доме». Дэвид поджал губы и, казалось, взвешивал слова, решая, чем именно поделиться. «Когда-то я встречал Оливию», — начал он. «Много лет назад, задолго до рождения Мориган. Тогда она пришла ко мне». Серьезно? изумился Труман. «Я думал, что она не захочет иметь никаких дел с церковью, верно? А Оливия все таки пришла за советом. Я давал их всем нуждающимся. Ей больше не с кем было поговорить». Из близких у нее была только дочь Соломея, и Оливия беспокоилась о ней, как любая мать. Трумэн был заинтригован. «И что она вам говорила?» Дэвид нахмурился. «Я не имею права вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, что она волновалась о будущем дочери. Не хотела, чтобы Соломея тоже стала изгоем. Разве Оливия не сама решила жить подальше ото всех?» Да но она знала, что болтают о ней в городе. Местные при виде неё переходили на другую сторону улицы и отводили взгляд, если сталкивались с ней в магазине. Ужасно. В тот день я увидел просто одинокую женщину, которая хотела для дочери другой участи. «Сколько тогда было Соломее? «Около двадцати». «Достаточно взрослой, чтобы самой принимать решение». Отчасти из-за этого и беспокоилась Оливия. Соломее нравилось, что ее считают ведьмой. Возможно, она даже поощряла эти слухи. По словам Оливии, ее дочь наслаждалась тем, что ей не доверяют и боятся. Дерзкий взгляд темных глаз. Опасно соблазнительные изгибы тела. Понятно. Я сказал Оливии, что она не может заставить дочь измениться. Соломея уже взрослая. Оливия могла лишь наблюдать со стороны и проявлять свою любовь. «А колдовство?» — не унимался Труман. Дэвид заерзал. Ему явно стало неуютно. Оливия уверяла, что практикует только белую магию. «Кажется, вас это не слишком обрадовало. Я осуждаю любую магию. Насколько я поняла из прочитанного, белая магия основана на силах природы» почитание стихий и все такое. Да, мы побеседовали о том, чем она занимается в сотворенном Господом мире. Оливия не видела в своих методах ничего плохого. Но, думаю, она гордилась результатами, а не методами. Лицо Агиры прояснилось. Именно так. Наша беседа была любезной и содержательной, но, боюсь, у меня не получилось убедить ее в неверности выбранного ею пути. Сабин неплохая женщина, просто заблудшая. Некоторые священники сразу выставили бы ее за дверь. Она все-таки человек с человеческими чувствами и со своей семьей, как вы или я. Она пришла ко мне в отчаянии, и я помог ей, как помог бы любому другому. Судить не мое дело. После этих слов Труман еще больше зауважал Дэвида. Может, порой Агира вел себя слишком благочестиво, но в душе он хороший человек. А Соломея вы встречали? Священник глубоко вздохнул. Да. Шеф полиции выждал секунд 10, но Агира так и не продолжил. Я тоже ее встречал, признался Труман. Она меня здорово напугала. Да уж, в глазах Дэвида вспыхнул недоверчивый огонек. И меня. Я видел ее только мельком, но готов поклясться, что она сразу разглядела все пороки моей души. И мне это не понравилось. У меня такое же ощущение. Она излучала опасности и вместе с тем захватывала дух. Жутковатое зрелище. Но это помогло мне понять, почему Соломея притягивала стольких мужчин. Ее манера говорить и держаться словно сулила им «побег из скучной обыденности». «Недолгий побег», — уточнил Дейли. «Верно, но иногда мужчины видят не дальше собственного носа». Само существование профессии Трумана подтверждало правоту священника. Большинство тех, кого за свою жизнь арестовал шеф полиции, не задумывались о последствиях своих действий, или им было плевать. Дэвид встал и подошел к большим книжным шкафам. Провёл пальцем по корешкам, что-то ища. Знаю, многие ходили к Сабин, чтобы она помогла решить их проблемы. «Проблемы?» — переспросил Дейли. «Проблемы со здоровьем, деньгами или в личной жизни?» «Да, я уже слышал об этом». Дэвид вытащил книгу, взглянул на обложку, поставил на место и продолжил поиски. «Все хотят найти самый короткий путь к цели». «Если люди узнают, что кто-то предлагает волшебную пилюлю, то обязательно попробуют ее. Он вытащил еще пару книжек, посмотрел на обложки, удовлетворенно кивнул и протянул собеседнику. «Может, это поможет вам понять, что произошло в лесу?» Труман неохотно взял книги. Названия ему не понравились. «У вас есть литература по колдовству?» «У меня есть книги на любые темы». Чтобы отвечать на вопросы, нужно знать предмет. Как думаете, Оливию могли убить из-за ее веры в колдовство? Дэвид выдержал взгляд Трумена. Разумеется.